наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 13-е. В поисках острова Буяна. День первый. Мы находимся в пригороде Одессы Носящем название Каролина Бугас Откуда начнется очередная экспедиция Конюха Федорова Конюх катит по берегу огромную бочку Конюх, давайте помогу А вы пока расскажете, что вы затеяли Ух ты, тяжелая какая Я планирую повторить Легендарный заплыв Сказочного князя Гведона ага. Аккуратней а. Если помните, Гведон Простите, так у Пушкина написано Так вот, его пустили В в бочке Аккуратно, да, да Вот, он несколько дней мотался а, -а, -а. а потом взмолился Красивыми словами в рифму да, -да я помню вот Ты волна, моя волна Ты гулива и вольна а -а -а. Молодец, корреспондент Садись спять Так вот, после этого его выбросило на остров Буян ага. который, здесь, да? ага. который и является целью экспедиции ага, ага. Осторожней, осторожней, на пляж въезжаем, не подавим Ага, да, хорошо, а зачем вам остров Буян? А ты вспомни, что про него Пушкин пишет Во-первых, там есть царевна лебедь ага. Это вроде как нематериальная ценность Ну, типа просто смотреть приятно Но если разобраться, ей же что угодно заказывать можно Не понял Ну, ты вспомни, чего ей этот Гведон Опять сильно извиняюсь перед радиослушателями Заказывал То в Камарика превратиться а, а сейчас, сейчас а, То в Шмеля Ну, глупости всякие А ей же можно заказать второе там... Ага, да, держи, да. держи бочку! Ой, господи! Ну что ж ты, корреспондент, не смотришь, куда катишь? Ну, ну смотри, бабку раздавил. Ай, сколько лет еще могла семечками торговать? Что же делать? ты ничего. Найдем лебедя, попросим ее восстановить по фотографии. Так, вот. Дальше белка. Ага. Сама-то белки что? Ага. Так в лучшем случае на воротник сгодится Зато она орешки грызет А там-то ядра чистый изумруд упакованный в золотые скорлупки и, и что вы с этим будете делать? Ну, не знаю <связь> да, сдам государству Получу 25% А это приличные деньги. Ну и наконец 33 богатыря. А с ними как поступите? А точно так же процентов от 33 богатырей. Сколько будет? Э, то есть 8,25 богатыря. Вот, и очень прекрасно. Четверть богатыря будет охранять дачу, потому что собака как раз сдохла <связано> а моим хомячком никого не напугаешь. Ну, а остальные восемь огород будут скапывать, дрова ка Баньку утопить Ну что ж, удачи вам, конь Ой, ну что ж Ты все под ноги не смотришь Ну где собачка-то? Да вот прилипла Ну пускай катается Навались, корреспондент Наше радио продолжит следить За путешествием конюка Федорова Слушайте нас завтра